Возникшие было у него подозрения, для которых, надо сказать, имелись основания, начали рассеиваться. В конце концов, это могло быть лишь обычной сплетней. Возможно, плантатор стал жертвой злых языков. Очень вероятно, что встреча его дочери с Моррисом Мустангером не была преднамеренной, ведь могли же они случайно встретиться в зарослях. И едва ли Луизе было удобно не поздороваться с человеком, который дважды спас ее жизнь?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 А двум участникам этой игры, по очереди натягивавшим лук и посылавшим туда и обратно одну и ту же стрелу, все было понятно. Любовь смеется над препятствиями. Лишенные возможности видеться, Морис и Луиза придумали эту воздушную почту.